В истории советской авиации был только один самолет, который разрабатывался под псевдонимом Сталина. Причем девиз проекта родился не по инициативе верноподданных низов, как это было тогда принято, а по инициативе самого Сталина. Авиаконструктор Шавров свидетельствует, девиз Иванов по указанию Сталина. Это был его телеграфный адрес.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 Стратегический бомбардировщик уже создан. Вспомним, идет тот самый 1936 год, в котором Петляков завершил работу над ТБ-7. Если Сталин намерен предотвратить войну, то не надо собирать конструкторов, не надо ставить им задачу на разработку нового самолета, а надо просто запустить в серию ТБ-7. Вот его бы и назвать Иванов, или прямо и открыто Сталин. Какая символика! Тут вам и полет в заоблачных недосягаемых высотах, тут и мощь нескрушимая, и силы удара, и предупреждение врагам, и много еще всякого придумали бы поэты и пропагандисты. Но нет, не нужен Сталину самолет для предотвращения войны. А может быть, товарищ Сталин считает, что грядущая война будет святой оборонительной войной в защиту Отечества?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 А вот на что мне не жалко времени, силы и бумаги, так это на доказательство простого факта. Сталин к войне готовился. Готовился и так, как никто не готовился. Весь народ, богатейший в мире страны, двадцать лет ютился в бараках. Не доедал, толкался по очередям. Доходил до людоедства и трупоедства ради того, чтобы подготовить армию к войне.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 Сам Сталин объяснил своё требование в трёх словах. «Самолёт чистого неба». Если это не до конца, ясно, я поясню в двух словах. «Крылатый шакал». Для того, чтобы зримо представить сталинский замысел, нам надо из 1936 года мысленно перенестись в декабрь 1941 года на жемчужные берега Гавайских островов.